Глава двадцать третья. Открыв глаза, я некоторое время недоуменно пялилась на белый высокий потолок под сводами которого были разбросаны довольно-таки яркие артефакты. Сначала не могла понять, где я и что вообще происходит. Даже как-то неуютно стало. Да и вообще холодно. Потом вспомнила, что меня уронил на землю Хармс. И упала я с высоты метра три, не меньше. Видимо, ударилась и потеряла сознание. А теперь пришла в себя. Хотела уже провести экстренную диагностику на предмет переломов, то есть подвигать конечностями, попытаться приподняться, но тут услышала или почувствовала рядом с собой какое-то шевеление, поэтому решила сначала осмотреться. А повернув голову и переждав короткое головокружение, я не поверила глазам. Я лежала на низкой койке около самой дальней стены от входа, судя по всему, госпиталя академии, а весь зал был уставлен кроватями, на которых лежали люди. Не знаю, сколько их, сложно сказать, но не меньше полусотни. В помещении было довольно тихо. Все то ли спали, то ли были без сознания, только в противоположном углу двое шушукались в полголоса. Именно они и привлекли мое внимание. «Да что тут происходит, демоны задири? Неужели все пострадали на посвящении? Неужели так и планировалось?» Но задать эти вопросы было некому, поэтому я занялась исследованием собственного организма и причиненных ему повреждений. «Ну, Хармс!» Хотя, думается мне, их с Шарин и так по голове за такое побоище не погладят. Минут через десять шевелений конечностями и верчений в постели я сделала вывод, что у меня ничего не сломано, а только сильно ободраны руки. Странно вообще-то, учитывая то, что падала я вниз головой, но она не пострадала. Не считая небольшой шишки, аккуратно темечки. Но это точно можно не считать за сколько-нибудь серьезные повреждения. В целом я чувствовала себя сносно, только слегка кружилась голова и сильно саднили руки. Но по сравнению с тем, что я могла сломать себе шею, можно сказать, что я не просто в порядке. Я в самой лучшей форме из возможных. Мои вещи были все при мне. Даже порванная и заляпанная рубашка и та осталась на месте. Никто не удосужился переодеть. Но это и понятно при таком количестве раненых. Так что я достала из кармана неожиданно оказавшийся целым хронометр который показывал полчетвертого утра, и решила подремать до рассвета или побудки. Впрочем, долго поспать мне не дали. Вот только заснула, и тут же разбудили. В зал вошла группа целителей под руководством их декана, а также почему-то нашего декана. Ой, кажется, грядет разбирательство на тему, кто виноват. Ну и правильно, за такое надо руки по самую шею отрубать. И как бы мне были не симпатичны Хармс и Шарин, но, честно говоря... Я бы им этого не спустила». Целители вошли каждый по своему ряду, проверяя пациентов. Большинство из них и правда спали под артефактами. То есть, по сути, были без сознания. Так что вместе со мной проснулось не так уж много людей. А вот декан целенаправленно двинулся в мою сторону. «Странно поговорить ему, что ли, не с кем? Или Хармсон уже пришиб для профилактики?» «Леди Амелия?» Мужчина остановился передо мной, указал на край кровати. «Разрешите присесть?» Я, аккуратно, чтобы не вызвать опять головокружение, кивнула. «Как вы себя чувствуете?» «По всей видимости, лучше многих», — скривилась я. «Мы волновались. Вы не пришли в сознание после работы артефакта». «Мы — это кто?» «Я, Хармс, ваш брат и супруги Дорнтон». «Они в курсе? Не стоило?» «Так надо», — только и сказал Декан. Я посмотрела заинтересованно, ожидая, что меня сейчас втянут еще во что-то интересное. Но Сарантон одними губами прошептал, потом странно что хармс волновался про брата я тактично умолчала ни к чему публично заявлять что мы не ладим и что Норан был бы счастлив если бы я свернула себе шею вы к нему несправедливы все произошло случайно случайно делоно удивилась я то есть он меня случайно подвесил вниз головой а, -а, а он наверное не ожидал что я тоже могу ответить он это проделывал много раз и никого еще самопроизвольно не ронял Да и отвечали ему маги посерьезнее, нежели ножиком не сильно потыкали. Основной ущерб пришелся на форму. Тогда о какой случайности мы говорим? Ну да, у него дрогнула рука, не удержал концентрацию, но... Декан оглянулся по сторонам, кажется, убеждаясь, что ближайшие студенты без сознания. Еще сильнее понизил голос. То есть вы ничего не почувствовали? А что я должна была почувствовать? Удивилась я, но и одновременно с этим напряглась. Позвольте вопрос, леди Амелия. «Это ваша способность чувствовать поле. Она была активирована перед тем, как Хармс вас уронил». м mm. Я попыталась вспомнить, восстанавливая последние мгновения боя посекундно или даже по кадрово как на допотопном аэропроекторе. «Да, точно использовала на полную катушку все это посвящение, и во время болтания вниз головой тоже. Опасалась, что Хармс еще какую-нибудь гадость сделает». «И вы ничего не почувствовали», — повторил свой вопрос Декан на что я покачала головой. «Магию Хармса. Фоном были возмущения от боя Шарин. Но вы ведь не об этом спрашиваете?» «Вы удивительно догадливая девушка», усмехнулся мужчина. «Значит, посторонних возмущений не было». Я опять покачала головой. «Вы хотите сказать, что Хармс выронил меня не из-за потери концентрации?» «Из-за нее. Но сбили ее не вы». «Так...» Я на несколько секунд задумалась. Я правильно понимаю, что мы опять имеем дело с тем, что было и в прошлый раз. Моя догадка базировалась, в принципе, на очень простых выводах. Силу мага или ворожбу ведьмы я могу почувствовать за несколько секунд до удара, в зависимости от стихии и применяемой техники. А если я не почувствовала ничего, значит, это был вовсе не человек. Если взять за факт то, что какое-то воздействие было, а не доверять мнению декана я не могу, значит, это артефакт. Но напрямую это я сказать все же побоялась. В конце концов, целители не так уж далеко, хоть и заняты своими делами. «У нас есть основания полагать, что так и есть». Спустя пару секунд пристального разглядывания моего лица ответил Сарантон. «Это от того, сколько пострадавших?» «В том числе». «На посвящении произошло нечто, чего мы не учли». «Вы не учли?» — вздернула бровь я. «Сложно поверить, что именно этот человек что-то там не учел или сделал нечто, не просчитав последствий. Я до Кана, конечно, знаю плохо, Но всё, что я слышала, говорит о нём как о высочайшем профессионале. Да и на деле он уже успел доказать, что не просто так занимал высокую должность. «Я не дал разрешения на посвящение по известным вам причинам», усмехнулся мужчина. «Тогда кто пошёл к ректору?» Тут же спросила я. И опять зрите в корень. Улыбка Сарантона стала шире и как-то мягче, что ли. «Хвалите, хвалите, мне так нравится». Но вообще-то догадаться было несложно. Если отказал один декан, то разрешение второго, то есть декана боевиков, уже не имело бы значения. А значит, кто-то написал кляузу ректору. Так кто предатель? В шутку ухмыльнулась я. Шарина инициативная группа боевиков. Хармс отговорил наших студентов идти с ними. Боялся, что я выгоню несогласных и недовольных. А вы бы выгнали? Хармс не зря лучший на факультете за все годы обучения. С логикой и анализом у него все прекрасно, ответил мужчина. «Мило. Нельзя нарушать приказы старших по званию. Ведь может статься так, что они что-то знают». «Ну да, декан что-то знал, но не смог назвать причины отказа. Ни Хармсу, ни любому другому из студентов». «Так почему было не сказать о причинах вашего решения ректору?» «Посвящение — это святая традиция нашего древнейшего учебного заведения», продекламировал декан. «Это цитата, если угодно». «Замечательно просто», — закатила глаза я. Вот что значит ректор-боевик. Правильно. Зачем напрягаться и думать, если можно переть на бралом. Но вслух я этого, разумеется, не сказала. Некоторое время мы провели молча. Не то, чтобы меня напрягал декан, сидящий на моей постели. Но наверняка зрелище было немного странное. Впрочем, мне нравится. Особенно в профиль. «Любуетесь?» Заметил мой взгляд мужчина. «Пытаюсь угадать, о чем вы думаете». «Ни за что не догадаетесь», — фыркнул тот. «Заинтриговал?» «А деле?» — невинно хлопнула глазами я. «Не угадали, леди Амелия. Я думаю о том, как такая разумная девушка, как вы, повелась на провокацию Хармса. Простите?» «Зачем пошли на посвящение? Зачем последовали указаниям и двинулись на главную арену? И, наконец, зачем участвовали в последней драке? А надо было просто сдастся?» «Как Но «Ну, вообще-то я хотел сказать, что стоило разведать обстановку перед тем, как идти. Только чудо вас спасло от того, чтобы оказаться среди них всех». Декан обвел рукой койки с бессознательными пациентами. «Кстати, а что произошло-то? Мне не хотелось соглашаться с тем, что, в принципе, Сарантон прав. Но ведь и повода выяснять тоже особого не было. Отдавал распоряжение староста, а его указания нельзя игнорировать. Еще в момент начала испытания мы поняли, что что-то пошло не так. Слишком много раненых. Но на этом этапе остановить действие уже было невозможно. Таких раненых, как серина У нее в плече была каменная игла. Да, дистанционно поражающая техника при определенных условиях смертельна, которая не должно было быть на посвящении. Замаскированная под иглы из льда. Тоже опасная техника, но менее смертоносная, да. Так вот, мы вызвали дополнительных целителей и попытались помочь согнать всех на полигон, но студенты уже слишком рассеялись по площади, чтобы всех нормально и организованно вывести из-под огня. А просто своей властью, не знаю, установить барьер или запрет ректора. Невесело усмехнулся мужчина. А потом случился этот взрыв на полигоне. Если бы вы в тот момент все еще висели в воздухе, шишка и пары ссадин не отделались бы. Я представила себе, как взрывная волна откидывает и уносит меня на несколько десятков метров, ломая в процессе кости. Поежилась. Кто-то погиб? Да, два человека. Но не от взрыва, а еще в самом начале. Один от шрапнели, которая зацепила вашу подругу, а второй вообще по непонятным причинам. В каком смысле по непонятным? Пока выясняем. И впредь постарайтесь быть аккуратнее, а то не хотелось бы терять такого перспективного специалиста. Как видите, нам могут в ближайшее время понадобиться все силы и знания. Я чуть не ляпнула вслух. А вас только это волнует, но вовремя прикусила язык. Не знаю, что на меня нашло, но почему-то от слов декана стало обидно. «Причем он ведь ничего такого обидного и не сказал». «Что такое?» «Вероятно, он заметил мое выражение лица». «Ничего, просто не понимаю. Ерунда какая-то вырисовывается». «Амелия, давайте с вами договоримся. Вы подумаете на тему того, что произошло на посвящении, и расскажете мне о своих выводах сегодня. Скажем, часов в семь вечера». «А меня отпустят?» «Вы пришли в себя?» «Думаю, вас проверят. И если все нормально...» не станут задерживать. Да и койки нужны. Тогда не получится, покачала головой я. Сегодня до девяти занятий у зачарователей. Первое, мне не хотелось бы его пропускать. Хорошо, тогда после занятий как освободитесь? Я только хотела спросить, а удобно ли это вообще? Но мужчина уже встал, улыбнулся мне и ушел разговаривать с целителем. Все тот же вопрос. А что это сейчас вообще было? «Уж слишком это все смахивает на приглашение на свидание, но ведь этого не может быть так. Во-первых, это странно, во-вторых, неуместно, в-третьих, сейчас точно не время». «Нет, я однозначно себе что-то не то надумала. Поэтому нужно будет сделать, как приказали, все обдумать, вспомнить все подозрительные детали и мелочи, сделать выводы, чтобы потом их представить декану. Будущий следователь я или кто?» Сарантон, в принципе, был прав. Отпустили меня ближе к полудню, порекомендовав не напрягаться. Причем я даже выспаться успела. И галдящий, как торговки на рынке, народ мне совершенно не помешал. вымоталась я за последнее время.